Глава 12 Биллы открыл один глаз, соображая, где находится. Место было незнакомое. Богатый интерьер с большими окнами, занавешенными тяжелыми портьерами, никак не вязался с его меблировкой дешевой служебной квартиры. Напольные часы гулко забили, и с каждым ударом Микола внутренне подпрыгивал, приходя все больше в себя. На двенадцатом ударе резко сел. Оказывается, лежал на узкой зеленой софе заботливо укрытый цветастым английским пледом. Парчевая подушечка с кистенями блестела золотом. «Мать честная, службу проспал!» Билый смотрел на витой стул, где аккуратно сложенная лежала его черкеска с папахой, а поверх сбруя с амуницией. «Залихорадила!» Стал быстро одеваться. Шашка, гремя, упала на зеркальный паркет. Руки тряслись, застегивая пуговки. Не надо было к цыганам, как чувствовал. Двери залы открылись, и в них осторожно заглянул Лакей. Белый шикнул на него, и двери тут же поспешно захлопнулись, чтобы через секунду снова распахнуться, и в зал для приема гостей, почесываясь, не торопясь, вошел Ванька. Граф был одет в китайский халат с драконами, курил длинную трубку и старательно скалился. Сильно помятое лицо его за ночь успело обрасти щетиной. — Рассолу или кофе? Что будешь? — спросил Суздарев, не выпуская изо рта длинный чубок трубки. — Какой рассол? Служба? Да как так-то? Что теперь делать? Ваня смотрел за метаниями Миколы, как тот надевает сапоги. «Так мы поутру заезжали в казармы, ты же вахтиному офицеру приказ императора в лицо тыкал и говорил, что уезжаешь на секретное задание на два дня, и пусть не ищут». «Какое секретное задание?» – опешил Микола, садясь растерянно на софу. «Когда заезжали, ничего не помню. Не мудрено, после столького выпитого шампанского». «А помнишь, как у извозчика лошадь шампанским поил?» – оживился Ваня. «Нет!» – еще больше растерялся Билый. «Шо за непотребство! Да как доброго коняку можно шампанским поить?» «Ну, ты, – сказал, – раз гусары лошадей, значит, и ты можешь лошадь-извозчика поить?» «Разницы?» – говорил нет. Но и самого извозчика за бороду таскал. «А его за что?» – насупился Микола. «Не понравилась она тебе. Сказал, что не настоящая. И что настоящая была? Да ты не волнуйся. Голубчику не привыкать фронтовых офицеров катать. Я ему на чай два червонца оставил. Опять же, лошадь шампанским поили». и роды бессердешные», — грозно сказала старушка в чепчике, проходя мимо залы. Кофе готово, идите, господа, на кухню. Нечего тут пеплом на персидские ковры сыпать. «Маменька моя!» — шепнул Ваня. «Мадам!» — Билый резко вскочил и склонил голову раскаянно. Старушка-графиня мельком глянула на него, покачала головой и прошла дальше, стуча длинной клюкой по полу. «Маман — добрейший души человек. После Балкан что-то злится на меня. А я же герой!» Пошли в кухню от греха подальше, пока клюкой не получили. — За дело-то можно, — вздохнул, — сказал Билый. Сидели на кухне по-простому. На мощном дубовом столе витиеватый голубой набор кофейный. Кукольные чашечки наполнены ароматным напитком. В блюдечках золотые ложечки, в вазочках печенье и круассан. — А баранки? — вздохнул, — спросил Билый. — Нема! — Передразнил Ваня друга, а сам в сервант полез, но не за баранками, а за большой глиняной кружкой. Постал перед Миколой и налил кофе. Сам сел напротив дымя трубкой. «Хорошо тут у вас, чисто», — сказал Биллый, сделав первый глоток. Граф махнул трубкой и улыбнулся. «Три кухарки, что же не чисто». «Зачем три?» — опешил Микола. «По штату положено». «Понятно». «Так что там у тебя за секретное задание, Николай Иванович? Что за письмо царя?» То государственные дела», – отрезал подъясаул. «Я, может, помочь тебе хочу от чистого сердца?» «Ваня!» – протянул Микола, который хорошо знал графа. Суздарев вздохнул, делаясь серьезным. «Я ведь, Микола, не спал, думал все над твоими словами» и пьяный кураж меня не брал, хмеля ни в одном глазу. Не пойму, что со мной». «И что удумал?» — осторожно спросил Микола. Ваня не торопился с ответом, курил свою трубку, благоухал терпким запахом, Билый терпеливо ждал. «Подставили меня Микола от начала до конца, вот что я думаю», — спокойно сказал граф. Сыграли со мной злую шутку, выбрав оружием верным и не ошиблись в расчетах. Повелся я на эту историю, как щенок на веревочке. «Думаешь, и кузина твоя замешана, тоже к заговору причастна?» – осторожно спросил Подъесаул, проверяя и эту свою смысловую цепочку. «Она-то при чем?» – удивился граф. «Она ангел, у нее на самом деле нет выбора. Это честь для любой фрейлины – спать с императором». Но любит она меня, и голова у нее кругом. Она между двумя огнями. С одной стороны чувства, с другой статус и все блага. Умом-то она понимает, что связь недолгая будет. Может, и хитрит поэтому. Но ведь может дохитриться. Я же императора убью. Кузина понимает что-то и, быть может, догадывается. Отговаривает меня, как может, успокаивает. А ты что? А я спокоен? Убьешь императора? Нет, твердо сказал граф. Зачем мне это? Я просто хочу быть счастливым со своей любимой женщиной. Мне только одно и остается бросить армию, столицу, маменькую имения, отказаться от имени своего и укатить с возлюбленной на Аляску. Я так готов рискнуть всем, а сможет ли она? Интересный вопрос. Любовь должна победить. «В станице непременно так и было бы, но в столице. Понимаешь ли ты это, Ваня?» «Понимаю. Бабы испорченные, погрязшие в пороке, думающие о выгоде сиюминутной. Баронесса Измайловская не баба. Ты, Микола, доиграешься словами. «Прости, друг, говорю, что думаю». «Прощаю», — хмуро сказал Суздалев. «Ангел мой только меня любит. Всем нам надоела эта игра, но как выйти, не представляю». Биллый отхлебнул крепкого кофе, прищурил хитро глаза. «Да можно выйти». «Серьезно?» – осторожно спросил граф. «Еще и крест получишь. Главное не на могилу, а все к этому идет. Не знаю я, Микола, ничего, запутался». Подумать только на самого батюшку руку поднимал. Слепец, как мог, черти дергались за веревочки. «Так давай чертей изведем», — осторожно сказал Билый. «Как?» Граф прямо посмотрел на Билого. «Как раньше, под корень?» «Так точно», — кивнул головой под Исаул. «Под самый корень, только так и отмажешься» а потом с Милой на Аляску и быстро все, чтобы никто и глазом не моргнул. Глядишь, все и получится. Ты, Микола, не понимаешь, с кем нам предстоит столкнуться?» Биллы улыбнулся. Понравилось ему это нам. «Да план у меня есть, Иван Матвеевич, только действовать надо нам сообща. Считай, что я тебя вербую на секретную службу». Эй, служивый, напрягся Суздарев, я ведь и почину старше тебя, и граф все-таки. Ну а я мудрее, и я тот, кто тебя перед государем обелит. Может, император за подвиг твоей баронесу от себя отпустит и честь имя твоя сохранит. Хорошо бы, вздохнул Ваня, а что надо сделать? Ничего особенного, так мелочь. Надо помочь мне вступить в вашу ложу и вырезать ее потом на корню. Ваня сидел с раскрытым ртом, стушая план друга, и неожиданно принялся улыбаться. «Так это легко!» «В самом деле?» – заволновался Билый. «Конечно, ты уже к вечеру станешь масоном. Я тебя колтарю и отведу, имея полное право рекомендовать. Я же там не последний человек. Тем более ты тело охраняешь. Самого! до да тебя с руками и ногами примут!» «Я представляю, как там в мозгу у кого-то шестеренки закрутятся!» «Ну и добре!» – улыбнулся Микола. Граф не обманул, весь день звонил, отправлял лакея с распоряжениями, двери парадной постоянно хлопали. Маменька была очень недовольна и даже не вышла попрощаться. Вечером их привез закрытый фаэтон к сбору ложи. Ваня, как мог, разъяснял другу простые правила всю дорогу. Вышли. Суздарев провел Билова через длинный коридор, и оба оказались у входа в большую залу. Она представляла собой просторную квадратную комнату. Окна были напрочь заколочены так, что и полоска света не просачилась через них. В зале царил густой полумрак. Все предметы, находящиеся в комнате и одежды, в которые были облачены стоявшие по краям комнаты люди, казались серыми. В центре, ближе к стене, стояло большое деревянное кресло, чем-то напоминающее трон. На нем, одетый в длинную мантию, сидел человек. В руках он держал какой-то свиток, голову его украшала шапка, чем-то напоминающая корону. «Досточтимый мастер», – подумал Микола, вспомнив короткую лекцию, которую ему прочитал Суздаль, вводя в курс дела, то есть по-нашему по-военному, главнокомандующий, как сказал Ваня, «это символ духовного начала в человеке». Граф, поклонившись сидевшему на троне, сделал несколько шагов в сторону и занял свое место. Микола зажмурился, слегка надавил на глаза, привыкая к темноте. Он был уже в этом доме, но тогда все комнаты выглядели по-иному. Сейчас же эта зала, заполненная людьми, преобразилась. Огоньки больших зажженных свечей отплясывали бликами на стенах комнаты, высвечивая за креслом троном рисунок, изображающий треугольник соком внутри. Взгляд Белова переместился дальше по периметру залы, Почти напротив досточтимого мастера на кресле меньшего размера сидел, одетый почти в такую же мантию, другой человек. Это, если не путаю, стало быть старший надзиратель. Вспоминая разговор со своим другом, продолжил свои мысли Микола. Он олицетворяет душу. Под Подъясаул повернул голову слегка направо. «А ты у нас, значит, надзиратель младший». То есть соединение душевного и духовного. В голове Билова мелькали образы чинов-масонской ложи, о которых ему подробно рассказал Суздарев. Память у казака была отменная от природы, и по всему особого труда сориентироваться среди этого войска ему не составило. А вот и внутренний с внешним миры человека, улыбнувшись про себя, подумал Микола, глядя на стоящих почти рядом внутреннего и внешнего стражей. Убедившись, что все члены ложи собрались, сидевший на троне взял в руки деревянный молоток и несколько раз ударил им. Старший надзиратель тут же повторил такую же серию ударов своим молотком. Все стоявшие в зале замерли, воцарилась тишина. Слышно было, как воск потрескивал, оплавляясь с горящих свечей сели привратники на местах раздался густой бас мастера да учтиво отозвался старший надзиратель, что же входит в их обязанности вновь спросил мастер охранять покой ложи ответил надзиратель все офицеры присутствуют прозвучал очередной вопрос да досточтимый мастер сказал надзиратель. Лаконичность ответов удивила Билова, как по уставу. «Все ли офицеры помнят о своих обязанностях?» – прозвучал низкий голос мастера. «Да, все, досточтимый мастер!» – вновь отозвался старший надзиратель. Удостоверившись, что все офицеры находятся на своих местах и знают свои обязанности, мастер объявил об открытии ложи, призвав присутствующих следовать установленным правилам. Затем, глядя на треугольник с глазом внутри и воздев руки вверх, мастер произнес, медленно и четко выговаривая каждое слово. «О, великий архитектор Вселенной!» Благослови нас на открытие сей ложи, благослови на принятие в наше братство нового ученика. Мы клянемся соблюдать все правила, чтобы собрание прошло в гармонии и согласии. Выждав паузу, мастер повернулся к присутствующим и, разведя руки в стороны, словно раздавая полученное свыше благословение, произнес, «Ложа открыта! Есть ли сомнения у вас, братья, что кто-то присутствует здесь, не имея на то права?» Несколько человек указали жестом настоящего у входа под Есаула. Белому показалось лицо одного знакомым. «Что за чертовщина!» — пронеслось в голове казака. У одного из указывающих на него на руке не было кисти. «Извозчик?» «А где борода или померещилась?» «Нет, братья!» – нарушил ход мыслей под Исаула Голосмастера. «За этого профана поручился один из наших подмастерьев. К тому же имеется письменное прошение нового кандидата о вступлении в наше братство. И он, если мы примем его, будет посвящен сегодня в ученики». Убедившись, что все недоразумения улажены, мастер вновь взял в руки молоток и серии ударов возвестил о начале работы ложи. Старший надзиратель, следуя правилам, вторил ему такой же серии ударов молотка. Один из надзирателей подошел к Миколе и завязал ему глаза платком. Взяв его за руку, надзиратель вывел Билова в соседнюю комнату и заторив дверь, оставил одного. Через закрытую дверь до Миколы доносились лишь обрывки, фраз из которых следовало, что в данный момент все присутствующие в ложе рассматривают его кандидатуру. Несколько голосов, видимо, тех, кто не желал его вступления, звучали особенно громко, послышались несколько ударов молотка и голоса стихли, переходя в неразличимый гул. «Подавляющим большинством голосов всех присутствующих братьев...» Донеслось до слуха под Исаула. Глаза его были завязаны, и физиологический слух за счет этого обострился. «Значит, приняли», — подумал Микола. «Теперь или грудь в крестах, или...» Про или думать не хотелось, ведь наказание за преступление клятвы в каждой из масонских лож следовало незамедлительно. Гул и голоса стихли. Двери в комнату, где сидел Биллый, С легким скрипом отворилась и послышались неторопливые шаги. «Стало быть, этот дворецкий пришел за мной», — вспоминая табель о рангах, подумал Микола. Вошедший подошел к казаку и монотонным голосом произнес. «Мне надлежит сейчас же изъять у вас все деньги и металлические предметы. Таковы правила». Белый подчинился. Сняв кавказский пояс с киножалом, он протянул руку вперед. Дворецкий принял кинжал и положил его в нишу в стене. «Денежных средств при себе не имею, можете не сомневаться», – произнес Билый. «Охотно верю», – отозвался Дворецкий и преклонил колено. Подъесал почувствовал, как крепкие руки снимают с его правой ноги сапог. Теми же быстрыми и ловкими движениями Дворецкий освободил его от одежды, обнажив левую грудь, левое колено и правую руку, а на шею – Накинул буксирный трос, веревку с мечом, указывающим на грудь. Дворецкий слегка потянул за веревку, и Билый последовал за ним. У входа в зал Дворецкого и под Есаула встретил привратник. Он осмотрел нового кандидата и счел его подготовленным по всем правилам. Привратник, повернувшись к сидевшему на троне мастеру, поклонился, говоря о том, что кандидат готов. Мастер поднял руку, перешептывание присутствующих стихло. Мастер ударил молотком и произнес. «Профан, ты пройдешь церемонию принятия в первый градус. Для этого тебе нужно произнести клятву. Так повторяй же за мной!» Миколи, стоявшему с завязанными глазами, голос говорившего оказался доносившимся из подземелья. Бывалый разведчик и лихой казак слегка оробел, но быстро справился с волнением. «Да, досточтимый мастер», — ответил билый Смутное чувство овладело им, но отступать было некуда, да и незачем. «Я добровольно и с желанием беру на себя», — повторял Микола за мастером, — Клянусь никогда не раскрывать часть или части, пункт или пункты, секреты и тайны, доверенные мне и свою принадлежность к вольным каменщикам. И если я нарушу сию клятву, то меня объявят клятва преступникам, лишенным всех моральных устоев, или вырвут мне язык, перережут горло и закопают тело на дне реки. Произнося последние слова, Биллы сглотнул слюну. Однако, подумал он, это еще похлеще, чем с бреками воевать. Те хоть в песок не закапывали. Бог не выдаст, свинья не съест. Произнеся клятву, ты из профана становишься учеником, принятым в братство вольных каменщиков, торжественно произнес мастер. «Снимите с него повязку!» Стоявший рядом привратник развязал узел, и повязка упала к ногам Билова. Он осмотрелся. В зале стояло около сорока человек. Огоньки зажженных свечей яркими языками плясали на их лицах. «Да уж, господин подъезд, Саул произнес про себя Микола, глядя на свой наряд. Далее некуда». «Подойди, ученик!» — властно произнес мастер. Микола не торопясь приблизился. — Положи руку на Библию и меч, и произнеси троекратно «Клянусь!» Голос мастера звучал монотонным звуком. Билл сделал так, как велел мастер. — Ты должен теперь познать секреты и тайные знаки нашего ордена. Таинственным голосом продолжал мастер — Он досконально посвятил Миколу в значение символов и знаков, которыми пользовались вольные каменщики, и в заключение произнес «Исаак». Биллы с удивлением посмотрел на говорившего. «Исаак», повторил мастер, «это пароль, который применяется для общения среди нашего братства». Микола кивнул Мастер жестом руки подозвал внутреннего стража, тот приблизился, держа в руках инструменты. «Каждый ученик обязан владеть этими инструментами. Мало того, он должен знать значение каждого из них». Подымая руку вверх, сказал мастер, «Так внимай же, ученик!» Микола сделал вид, что внимательно слушает то, что будет говорить мастер. Тот же, беря первый инструмент в руки, продолжил «Первым инструментом, попадающим в руки рабочего, является линейка, с помощью которой он измеряет и определяет размеры масштаб предстоящей работы, а также подсчитывает время и силы, которые она потребует». Мастер передал в руки под Исаула линейку и взял с подноса, который держал внутренний страж, молоток, Молоток используют разные ремесленники и в зависимости от ремесла его называют по-разному, но все признают, что без него не обойтись в ручном труде. Его уникальность состоит в том, что им можно работать по любой поверхности, но в масонстве главное не практическое значение каждого инструмента, а его символика. Так, 24 деления на линейке символизируют 24 часа суток, что позволяет ученику правильно распределять время на молитву, труд, отдых и сон. Молоток как бы говорит, что мастерство без усилия бесполезно, человек рожден для труда, сердце чувствует, а голова думает впустую, если руки не могут работать. Мастер сделал небольшую паузу, передав в руки Билова молоток. «А мастерок», — продолжил мастер беря с под носа последний инструмент ученика, «мастерок показывает, что для достижения совершенства необходимо упорство. Все эти инструменты вместе указывают ученику, что знание, основанное на точности, достигнутой при помощи труда и упорства, — превзойдет все невзгоды, прогонит невежество и привнесет счастье в процесс познания. Голос его звучал теперь более мягко. Биллому даже показалось, что как-то по-отечески. Мастер поздравил под Иесула со вступлением в древнее и почетное бранство франкмасонов и и сообщил ему об обязанностях и обязательствах перед Всевышним, его соседями и самим собой. «Но во вступивший масон, — наставлял мастер Билова, — будь благоразумным и справедливым в своих поступках, сдержанным и не теряй стойкости духа, храни секретность, верность и послушание». Напоследок я скажу несколько слов о чертежной доске первого градуса. Раньше на этих досках, также известных как опорные доски, архитекторы или строители чертили план первого этажа здания. Также на досках представляли наглядное символическое описание пустулатов, связанных с определенной степенью. Предметы, изображенные на каждой доске, имеют не только символическое значение, но также и психологическое. Доска первого градуса, изображающая мозаичный пол и возвышающиеся колонны, лестницу Иакова, пылающий центр и сияющее солнце, символизируют человека и его место в мире. Чертежная доска второго градуса изображает лестницу Иакова, символизирующую лестницу, по которой Франк Масон должен подняться на своем духовном пути развития, отвернувшись от мира физического, чтобы уделить все внимание духовному развитию. Доска третьего градуса воплощает в себе представление о том, что только через смерть человек может осознать все возможности, предлагаемые жизнью. Мастер вновь прервался, посмотрел на символ из треугольника и глаза внутри него, затем, вновь повернувшись к Билому, произнес. «Важно знать о всех градусах и ложах, но для тебя, как ученика в данный момент, наиважнейшим является градус первый, и помни...» «Мы нуждаемся в тебе еще и как в боевом офицере!» «Вот оно что!» Пристально вглядываясь в глаза мастера, подумал Микола, «Не хотите ли вы меня использовать как разменную монету или даже как пушечное мясо в очередном покушении на императора? Так-то мне и надо!» Рука машинально начала сжиматься в кулак, но Билый моментально опомнился и мягким голосом ответил «Буду рад служить братству, досточтимый мастер!» Мастер с легкой улыбкой на губах слегка наклонил голову в ответ и распростер руки над собой «Закончим же на этом, братья!» Как по команде, все присутствующие стали расходиться – кто поодиночке, как тот без руки, кто попарно. Суздалев, проходя мимо Миколы, негромко сказал. ну что, ученик, предлагаю это дело спрыснуть в нашем ресторанчике у реки и поделюсь некоторыми своими соображениями с тобой». Белый молча кивнул голову и прошел в комнатку, где сидел перед церемонией. Приведя черкеску в порядок и надев пояс с кинжалом, он направился к выходу из дома. На улице его уже ждал Суздалев. Его широкая открытая улыбка располагала к дружескому разговору. Односумы без труда поймали извозчика и спустя час с небольшим с аппетитом поглощали барани бог с гречкой, запивая его хмельным лафитом.